Глава тридцать пятая. Четыре стандарта. Страшно выговорить, но Голливуд, слава которого сотни раз о б о ш л а весь мир, Голливуд, о котором за двадцать лет написано больше книг и статей, чем за двести лет о Шекспире, великий Голливуд, на д е б о с к л о н е которого звезды восходят и закатываются в миллионы раз быстрее, чем об этом рассказывают астрономы, Голливуд, о котором мечтают сотни тысяч девушек со всех концов земного шара. Этот Голливуд скучен, чертовски скучен. И если зевок в маленьком американском городе продолжается несколько секунд, то здесь он затягивается на целую минуту, а иногда и вовсе нет сил закрыть рот. Так и сидишь, зажмурив в тоске глаза и раскрывши пасть, как пойманный лев. Голливуд — правильно распланированный, отлично асфальтированный и прекрасно освещенный город, в котором живут триста тысяч человек. Все эти триста тысяч Либо работают в кинопромышленности, либо обслуживают тех, кто в ней работает. Весь город занят одним делом: к р у т и т картины или, как выражаются в Голливуде, в ы с т р е л и в а е т картины. Треск съемочного аппарата очень похож на треск пулемета, отсюда и пошел термин выстреливать. Все это почтенное общество выстреливает в год около 800 картин. Цифра грандиозная, как и все цифры в Америке. Первая прогулка по голливудским улицам была для нас мучительно. Странное дело, большинство прохожих казались нам знакомыми. Никак нельзя было отделаться от мысли, что где-то мы уже видели этих людей, знакомы с ними и что-то про них знаем. А где видели и что знаем, хоть убейте, никак не вспоминается. Смотрите, смотрите, кричали мы друг другу. Ну этого в светлой шляпе с модной узенькой лентой мы ведь безусловно видели. Эти нахальные глаза невозможно забыть. Где же мы с ним встречались? Но за человеком с нахальными глазами шли еще сотни людей. Были старики, похожие на композиторов, но фальшиво насвистывавшие модную песенку ч и к т о ч и к из картины ц и л и н д р и старики, похожие на банкиров, но одетые как мелкие вкладчики банка, и молодые люди в самых обыкновенных кожаных курточках, но смахивающие на гангстеров. Только девушки были, в общем, все на одно лицо, и это лицо было нам мучительно. Неприятно знакомо, как знакомы были физиономии молодых людей с гангстерскими чертами и почтенные старики, не то банкир, не то композиторы, не то бог знает кто. Под конец это стало невыносимо, и только тогда мы сообразили, что всех этих людей видели в кинокартинах, что все это актеры или статисты, люди второго и третьего плана. Они не настолько известны, чтобы точно запомнить их лица и фамилии. Но в то же время в памяти заложено какое-то смутное воспоминание об этих людях. Где мы видели этого красавца с мексиканскими бачками? Не то он подвязался в картине под названием «Люби только меня», не то в танцевальной кинопьесе «Встретимся ровно в полночь». Аптеки в Голливуде роскошны, отделанные н и к е л е м и с т е к л о м снабженные вышколенным персоналом в белых курточках с погончиками. Эти учреждения достигли такого совершенства в работе. Что больше напоминают машинные залы электрических станций. Этому впечатлению способствует шипение кранов, легкий гул маленьких моторчиков, сбивающих молтед м i л к и металлический вкус сандвичей. Над городом светило сильное рождественское солнце. Плотные черные тени падали на асфальтовую землю. В Голливудском климате есть что-то неприятное. В солнце нет ничего солнечного, но похоже на горячую луну, хотя и греет очень сильно. В воздухе все время ощущается какая-то болезненная сухость, и запах отработанного бензина, пропитавшего город, не сносен. Мы прошли под уличными фонарями, на которые были насажены искусственные картонные елки с электрическими свечами. Эта декорация была устроена торговцами по случаю наступления Рождества. Рождество в Америке – это великий и светлый праздник коммерции, ни в какой связи с религией не стоящий. Это грандиозная распродажа завали. И при всей нелюбви к Богу мы никак не можем обвинить Его в соучастии в этом темном деле. Но прежде чем р а с с к а з а т ь о Боге, о торговле и голливудской жизни, надо поговорить об американском кино. Это предмет важный и интересный. Мы, московские зрители, немножко избалованные американской кинематографией, то, что доходит в Москву и показывается небольшому числу киноспециалистов на ночных просмотрах, Это почти всегда лучше, е что создано Голливудом. Москва видела картины Луи м а л ь с т о н а Кинг Видера, Рубена Мамульяна и Джона Форда. Кинематографическая Москва видела лучшие картины лучших режиссеров.